Динас Паблишинг представляет Элион Тарс Бог Запуск Глава первая Я умер и увидел Бога. Нет, не так. Все было совсем по-другому. Я вовсе не умирал. Нет, я, конечно же, умер. Хотя... «Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип», надрывался будильник в телефоне. Я обреченно нажал «отключить» и уселся на диване. Опять на работу. И снова не выспался. Каждый божий день одно и то же. Словно хомяк в колесе, бегу не пойми куда. И когда эта моя жизнь успела стать до тошноты однообразной. Вяло начищая зубы, я смотрел на бородатую рожу в зеркале, девясь тому, как стремительно летит в тартарары моя молодость. «Мне всего двадцать восемь», – уверенно твердила оптимистичная часть моего сознания. «Мне уже двадцать восемь», – грызнулся я. Включив фоном телек, я полез в холодильник в надежде найти что-нибудь вкусное на завтрак. Кто б еще это вкусное туда положил? Придется, как обычно, довольствоваться холостяцкой яишенкой. В Японии до сих пор борются с последствиями цунами, обрушившимся на южное побережье острова Кюсю в прошлую пятницу. Буднично объявила ведущая главного ТВ-канала Отечественного телевидения. Я бросил косой взгляд на видеоряд. Да уж, у этих людей жизнь явно похуже моей. Последнее время вообще в мире как-то тухло стало. Землетрясения, этнические конфликты, болезни всякие. Соглашаясь с моей мыслью, невозмутимая ведущая произнесла: Число жертв от вируса Эбола-4 за последние сутки увеличилось на полторы тысячи человек. Международная комиссия по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями заявляет, что вакцина от вируса уже на подходе. Я принялся за завтрак, переваривая полученную информацию. Врут. Бессовестно врут. Они говорили об этом еще месяц назад. Против прошлой Эболы нашли лекарства лишь через год, когда общее количество погибших перевалило за миллион. А это только началось. И всего-то недель восемь, проживв последний кусок остылевшей яичницы, я закинул посуду в посудомойку и поднял пульт, чтобы выключить телевизор. Ведущая с каменным лицом успела напоследок меня порадовать. Перейдём к региональным новостям. От действий неизвестного маньяка-поджигателя в городе Н скончался ещё один человек. Это уже двенадцатая жертва маньяка. Если вы являетесь очевидцем нападения или обладаете любой другой информацией, способной помочь следствию, просьба позвонить по телефону горячей линии 8 800 2 Я нажал на кнопку пульта. Маньяки. Что-то развело их, как крыс в подвале. У нас в городе не так давно орудовал неизвестный, резал всех подряд без разбора, не оставляя для полиции никаких зацепок. А потом, после пятнадцатой жертвы, просто исчез. И слава богу, теперь вон в Энн объявился очередной сумасшедший. И это только в нашей захолустной сибирской провинции. Что уж говорить о центральных регионах? Там этих тварей ещё больше. Мир определённо сошёл с ума. Я толкнул дверь подъезда. Резкий ветер сбил капюшон с моей головы. Ночью ударили первые заморозки, а учитывая, что на медне лило как из ведра, торопливые горожане напоминали стадо коров на льду. Да чего уж там? Я и сам был не лучше. Маршрутка себя долго ждать не заставила. Пазик вылетел из-за поворота, накренившись влево так, что едва не достал крышей асфальта. Сразу пятеро моих соседей по остановке замахали руками. А дальше моя любимая часть. Впихнуть не впихуемое. Когда я учился в универе и жил в общаге, активно подрабатывал и купил такие себе машину. Потом, устроившись на нормальную работу, сменил старушку Приору на Opel, а потом всё продал и взял ипотеку. Как же сложно было заново привыкать к общественному транспорту. Ощущение, будто подрезали крылья, лишили свободы, что ли. Я пролез в заднюю дверь маршрутки. Мне жутко повезло. Твёрдо стоял на ногах и даже двумя руками держался за поручень. Правда, в спину толкала громкая, похожая на дворфа бабка, а сбоку дышал недельным перегаром тощий мужик в заклейнных изолентой очках. Зато прямо передо мной сидела очень милая светловолосая девушка, читающая книжку. Печатать её книжку. И это в наше-то время высоких технологий? К слову, я не первый раз видел эту девушку. Похоже, её работа находилась где-то недалеко от моей. Она садилась гораздо раньше меня, и именно поэтому ехала всегда сидя. А выходили мы постоянно на одной остановке. Но до этого прекрасного момента ещё надо дожить. Серый город мелькал за грязным маршруточным окном. В ушах заливался бессмертный Кипелов, а на сердце скребли кошки. Тоска! Я опустил взгляд и невольно улыбнулся, глядя на читающую попутчицу. Несколько раз я хотел с ней заговорить, да как-то не нашлось подходящего повода. И вообще, приличные люди в маршрутках не знакомятся. К нашей остановке народу в пазеке поубавилось, и до дверей удалось добраться без лишнего кровопролития. Засунув руку в карманы куртки и вжав голову в плечи, я прошёл несколько метров и остановился на пешеходном переходе. Горел красный. Девушка подошла и остановилась рядом. Нас было двое. Естественно, я не заговорил и сейчас. Стоило лишь вспыхнуть зеленому, я рванул вперед. В это время года в интернетах часто мелькают картинки с говорящей надписью «Слет любителей летней резины». Мы, конечно, хихикаем над ними, громко заявляем «Вот дураки! Да так им и надо!» считаем, что сами бы в такой ситуации не оказались и так далее. Не думая, что мороз мог ударить внезапно, что водителю действительно нужно скорее добраться до места, что пострадать могут и те, кто к этой самой летней резине никакого отношения не имеют. Я уже миновал точку пересечения со старой таёткой, когда зачем-то обернулся. Девушка шла, молча уткнувшись в книжку. Совершенно не обращая внимания на окружающую действительность, не отдавая себе отчёта в том, что делаю ярванул назад и оттолкнул её. Застучал молоток об эски. Словно качественное фото перед моими глазами застыло испуганное выражение лица молодого водителя. Но ну, а я? Основной удар пришёлся в ноги. Но я даже не успел его почувствовать. Кубарем перелетев через машину, я со всего маху приложился головой об асфальт. И всё. Конец. Перед глазами забрежжал тёплый свет, в ушах противно звенела тишина. Мне было никак, ни хорошо, ни плохо, никак. Я застыл вне времени и пространства. Я умер. Внезапно всё вокруг завертелось, изменяясь и превращаясь в воронку. Меня затрясло, послышались громкие всхлипывания и рыдания. Добро пожаловать в игру. Огненные буквы вспыхнули перед глазами и растворились в воздухе. В следующий миг сознание вернулось ко мне. Картинка постепенно обретала чёткие контуры. Правда, правый глаз вызывал непонятный дискомфорт. Попробовал проморгаться и увидел склонившееся над донной заплаканное лицо любительницы читать в общественных местах. Из-за её спины испуганно выглядывал водитель Toyota. Вокруг, достав телефоны и включив камеры, собирались зеваки. Что читали-то хоть? Усмехнулся я, глядя на девушку. Она вздрогнула и уставилась на меня изумлёнными глазами, после чего заревела ещё громче и выдавила «Русо! Играть, чтобы жить!» «А-а, классика!» Я уселся на обледенелый асфальт. Голова трещала. «Неплохой выбор!» Поднял взгляд на сбившего меня гонщика. «Ну а вы куда-то гнали-то?» «Ну это, жена в машине, рожает? Вот я и...» «Вот как!» «Ну тогда и езжайте дальше, чего тут время тратить?» Махнул я на него рукой. «С вами точно все в порядке?» Не унимался горе-водитель. «Я уже скорую вызвал!» «Терпимо!» Буркнул я. А ждать их 2 часам мне не хочется. Езжайте уже. Никаких заявлений на вас подавать не собираюсь. Скажите свой номер, я обязательно позвоню. Я ещё раз взглянул на него. Мужик, похоже, перепугался хлеще меня. Ещё бы, наверное, в мыслях уже срок успел отмотать. Ну, да бог с ним. Я продиктовал телефон и наконец-то поднялся на ноги. С горем пополам добрался до тротуара, штормило как с будунища. Думаю, это шикарный повод не ходить сегодня на проклятую работу. «Для тех, кто избран, наступает срок, и будет долог путь их на восток». Запел мой старенький десятый айфон голосом вокалиста группы «Эпидемия». Я посмотрел на экран. Босс, огорчило меня яблочное творение. «Здравствуйте, Сергей Борисович». Немного поколебавшись, как ни в чем не бывало, ответил я. «Ты где шляешься? Рабочий день уже вовсю идет!» Проорал мне в ухо динамик. Я отвел смартфон и вновь взглянул на экран. «Девять-ноль-пять». «Если для вас пять минут не считается опозданием, то вам не к нам». Вспомнились мне строчки из вакансии, куда я год назад сдал резюме. И за целый год ни разу не давал повода напомнить мне об этих строках. «Прошу прощения», – произнес я. «Но сегодня я на работу не смогу прийти. Меня сбила машина». На том конце трубки повисла тишина. Затем визгливый голос осторожно поинтересовался. «Врешь?» «Правда». «Доказательства?» «Будут». «Завтра выйдешь?» «Выйду». Тогда до завтра. Бросил он и отключился. Я обвёл взглядом поредевшую толпу зевак. Ребят, видео или фото у кого-нибудь есть? Я почти сразу камеру включил. Поднял руку накачанный паренёк в чёрной шапке Adidas. А у меня фоточки хорошие вышли, похвасталась девица в розовой курточке. Скинь мне в Вайбер, пожалуйста. Попросил я и в очередной раз повторил свой номер. Такс, от работы отмазался, вроде бы, малой кровью, если быть более точным, и капли крови не пришлось пролить ради такого славного дела. А вот машина гонщика явно пострадала. Ошметки бампера тоскливо валялись на проезжей части. «Спасибо вам», – тихо прошептали за моей спиной, я вздрогнул и обернулся. Она все еще всхлипывала. «Пожалуйста», – улыбнулся я, и приступ жуткой головной боли едва не размазал меня по земле. «Но виду я не подал». Вместо этого весело добавил: "В следующий раз не читайте книги. Нет, ничего не читайте, когда переходите дорогу. Пообещайте мне", строго произнёс я. "Обещаю", тихо проговорила она. "Ну вот и славно. Как вас зовут?" "Оля. А меня Иван. Очень приятно". "И мне". Показалось, что она хочет что-то ещё сказать, но на сей раз зазвонил уже её телефон. Она ответила, и по обрывкам фраз стало понятно, что девушку тоже заждались на работе. Я не нашёл ничего лучше, кроме как пивнуть и молча удалиться. Благо, в нескольких метрах уже какое-то время скучала такси. Сегодня я заслужил поездку с комфортом. Я расположился на заднем сиденье и крепко задумался. Как такое возможно? Да, голова болит, но не настолько, чтобы тащиться к врачу. Удовольствие это дорогое и нервное, а лучше дивана всё равно никто не вылечит. Само пройдёт. Я рад, что отделался, как говорится, лёгким испугом, но Телефон пискнул, извещая о новом сообщении. Вайбер пришли фотки. Ух ты! А сразу-то я не заметил, что капот машины не слабо так помялся. А может, это раньше? Ну, до меня вряд ли. Правый глаз до сих пор зудел. Казалось, верхний уголок зрительной картинки заволокло пеленой, будто там что-то скрывается. Я попробовал всмотреться. Глаз завибрировал, и туман расступился. Это что за покемон? На периферии зрения дрожал маленький конверт. Мне что? СМСка в мозг пришла. Я ткнул в конверт пальцем, чем да и кота напугал водителя. Наркоман, что ли? Тихо буркнул он с опаской покосившись на меня. Нет, дядечка, всего лишь попавший в аварию человек, видимо, с сотрясением мозга. Неужели всё-таки придётся тащиться в больницу? Ни за что, не хочу. Я сфокусировал взгляд на конверте, он всё подрагивал, будто чувствовал осенний холод, но открываться не спешил. Открывайся уже наконец. Мысленно крикнул я, и о чудо, конверт плавно переместился в центр, увеличился и раскрылся. Вам доступно персональное задание от лидера вашей расы. Штраф в случае невыполнения смерть. Отказаться невозможно. Под текстом письма сиротливо скучала кнопка Принять. Под ней же методично щёлкал таймер обратного отсчёта: 5:45:33, 5:45:32, 5:45:31. Я удивлённо затряс головой. сквозь текст письма, заметив недовольный взгляд таксиста. «Извини, родной, не повезло тебе сегодня с клиентом?» «Пожалуй, зря я не дождался скорой. Стоило бы прокатиться до психбольницы. Хотя, быть может, я все-таки умер и сейчас попал в рай? В таком случае я огорчен». «Никогда не был особо верующим. Но если вспоминать лучшее из религий мира, то меня должны ждать вечно зеленые сады, добродушные звери-вегетарианцы и целая орава прекрасных девственниц». собственно, в вопрос. Где мои заслуженные девственницы? А может, это ад? задумчиво выдала скептически настроенная половина моего сознания. Может быть, выходит ад? Это вечная бесцельная жизнь. Ну, хорошо хоть чертей из котлами нету. Хм. Если я всё-таки просто сошёл с ума, то почему бы не подыграть своему сумасшествию? Решено. Жмём кнопку. Задержав дыхание, я протянул руку к слову принять. И Едва не ухватил таксиста за ухо. «Черт!» – выргался я, а водитель от неожиданности вздрогнул. «Простите!» – растерянно пробормотал я. «Обещаю доплатить за неудобства». Мужчина с ухо кивнул и отвернулся. «Вот же сложная система. Ладно, попробуем как с письмом». Я уставился на надпись и про себя произнес. «Принимаю». Письмо свернулось в свиток и вновь развернулось. «Персональные задания от лидера вашей расы. К оружию!» Тысячи лет бушуют войны, и новые силы нужны всегда. Встретьтесь с предводителем вашей расы, чтобы обрести новое знание. Награда: опыт 150 очков. Подсказка первая: воспользуйтесь ключом порталом. Подсказка вторая: ключ портал находится у вас в инвентаре. Такс. Всё это напоминает какое-то ММОРПГ. Вот только я не надевал с утра шлем виртуальной реальности. Да и дома у меня пылится старая модель. В ней явно нет таких функций. Но всё-таки меня дважды поздравили, что называется, с подключением. Попробовать поверить в происходящее, что ли? Я пошарил по карманам и заглянул в сумку. Таксист настороженно пялился в зеркало заднего вида, похоже, боится, что у меня нет денег. Чтобы успокоить мужика, я протянул ему пятисотку. Сдачи не надо, заверил я его и вновь ушёл в себя. Вспомним прошлый опыт. Кажется, вся эта байда работает от чёткого мысленного посыла. «Что ж, открыть инвентарь», – мысленно проговорил я, и перед глазами вмиг развернулось деленное на клеточки поле. Я быстро насчитал сто слотов, девяносто девять из которых были пусты. Зато в самом первом одиноко томился ключик. На вид, как у Буратино в старом советском фильме. Наученный прошлым опытом, я не стал ничего предпринимать, а мысленно закрыл окно. Вдруг ключ появится у меня в руке. Тогда у бедного таксиста и вовсе шерсть побелеет. Вскоре машина остановилась у моего дома. Пули, вылетев на улицу, я в два прыжка достиг подъезда и взлетел на второй этаж. Закрыв за собой дверь и трижды дёрнув ручку, я скинул вещи и прошёл на кухню. Открыть инвентарь. Уже вслух велел я. Едва увидев ключ, я впился в него взглядом. Ничего не происходило. Хм, как же это назвать-то? О, придумал. Получить информацию о предмете. Не сводя глаз золотого ключика, произнёс я. Ключ портал персональный предмет. Невозможно обменять, продать или уничтожить. Используется для перемещения по мирам. Внимание: перемещение возможно только в открытой локации, либо в локации, открытой для игрока лидером его расы. В принципе, всё ясно. Взять предмет. Ключ исчез из инвентаря и тут же материализовался у меня в руке. Холодный и довольно увесистый. Думаю, таким легко можно проломить голову какому-нибудь хулигану в подворотне. А может, сдать его в ломбард? Он ведь и вправду из чистого золота. Я покрутил загадочный предмет в руках ещё несколько секунд и задумчиво положил на стол. Поставил чайник. Пожалуй, под это дело стоит выпить хотя бы кофе. Но ключ не отпускал меня, то и дело притягивал взгляд. Ничего необычного в нём я не почувствовал, если не считать того, что он просто появился у меня в руке по моему желанию. Ключ был настоящим, как будто реальный предмет из нашего мира. Как такое возможно? Похоже, этот вопрос станет самым популярным для меня в ближайшее время. Залив кофе кипятком, я сел за стол, взял ключ в руки и упёрся на него взглядом. Активировать предмет произошло ровным счётом ничего. Большое и жирное ничего к моему огромному сожалению. Я вытянул руку и взмахнул ключом словно волшебной палочкой. Портал откройся, торжественно произнёс я и тот же самый результат. Да что за? в сердцах крикнул я, швырнув золотую безделушку на пол. Ключ исчез. А это как понимать? Где же обещанное ни уничтожить и не продать? Я вскочил на ноги. Заглянул под стол, затем под стул, попытался пошарить рукой под холодильником. И что мне теперь делать? За невыполнение задания вроде же смерть. Открой задание, крикнул я в потолок. свиток мгновенно растелился перед глазами. Быстро проскакав по строчкам, я тяжело вздохнул. Ничего не изменилось. Блин, я что умудрился сломать то, что нельзя уничтожить? Бред какой-то. Мой взгляд зацепился за подсказку номер один. Лицо расплылось в улыбке полного идиота. И я поспешил проверить догадку. Так и есть. Ключик вернулся на свое место в окошко инвентаря. Не понравилось ему грубое обращение, вот и поспешил домой. Вновь ощутив металлическую тяжесть на ладони, я в очередной раз подвис. Все вернулось на круги своя. Что дальше? Мочевой пузырь напомнил о себе. С гнетущими мыслями я поперся в санузел, не выпуская из рук сокровища Буратино. Сделав дела, я уставился на замочную скважину. Щиколд на двери не было. Предыдущие хозяева боялись, что детки могут случайно запереться, вот и установили обычный двусторонний замок. Хм. Отверстие явно не по размеру. Но чем чёрт не шутит? Я медленно протянул ключ и ахнул. Он начал жечь руку и настойчиво тянуть вперёд. Не видя причин ему отказывать, я поддался, и через мгновение ключ портал как влитой вошёл в замочную скважину моей туалетной двери. Я повернул его на 90 градусов по часовой стрелке. Дверь засияла пульсирующим светом и отворилась. В голове мелькнуло: стоит ли всё-таки идти? Но я так и не успел найти ответ. Неведомая сила гигантской невидимой рукой втащила меня внутрь. За спиной раздался хлопок. Я обернулся. Пустота, брызжущая тёплым светом, точно такая же, в какой я оказался, когда меня сбила машина. В центре ничего стоял массивный стол с непонятными выпуклостями. Не считая меня, он был единственным трёхмерным предметом в этом лишённом углов и размеров пространстве. Я подошёл к столу и изучающе уставился в представленную композицию. Это не просто выпуклости, это рельеф неизвестного мне мира, отчётливо различимые водоёмы и горы, это такая объёмная карта без подписей. Зато справа от неё ярко горели три пиктограммы. Та, что была больше других, подсвечивалась надписью Terra 2. Пиктограммы под ней гласило: Чертоги лидера вашей расы. Последняя же называлась Ваш мир. Не задумываясь, я ткнул на неё. Вам пока недоступна эта карта. Вот тебе на, в родной дом не пускают. Что ж, попробуем тогда к лидеру заглянуть. Именно за этим я сюда и сунулся. Стоило мне прикоснуться ко второй пиктограмме, как мир вокруг вновь завертелся, утягивая меня в неизвестном направлении. Благо длилось это безобразие всего несколько секунд, и вскоре меня выплюнуло из портала. Я не удержал равновесие и кубарем прокатился по холодному каменному полу. "Не расстраивайся", тут же прогремел чей-то раскатистый бас. "Первый раз так со всеми". Быстро вскочив на ноги, я завертел головой в поисках того, кто говорит. Место, где я оказался, напоминало средневековый храм, примерно такой, каким его показывают в исторических фильмах про рыцарей. «Я находился в самом начале Центрального Нефа». Поднял взгляд – да уж. В сравнении с высотой этих потолков сталинки кажутся мышиными норками. «Хватит по сторонам глазеть. Я жду». Недовольно пророкотал неизвестный. Я повернулся на голос, но никого не увидел. Решил подойти ближе, укратко и любуясь высокими колоннами. «Красиво, ничего не скажешь. Никогда не был в Европе, а тут словно на экскурсию попал. Хорошо же наш лидер устроился». Мягкий свет лучился из высоких окон. Однако я так и не мог разглядеть хозяина чертогов. Лишь дойдя до поперечного нефа, я заметил рябь в воздухе, и два видимые глазу волны дрожали там, где по идее должен был стоять алтарь. "Ну, Ваня, с подключением", произнесла рябь, приобретая форму облачённого в мантию человека. Тёмная дрожь воздуха больше походила на галлюцинацию, нежели на что-то другое. Некий призрачный безликий фантом «Остаточный след, если будет угодно». «Безликий фантом?» – фыркнула рябь. «Остаточный след?» «Грубо, Ваня, очень грубо». Я отпрянул. «Ты читаешь мои мысли?» Стоило мне задать этот вопрос, как перед глазами всплыла надпись. «Задание «К оружию братья» выполнено. Награда – опыт 150 очков». «Зачем мне читать то, что я знаю?» – произнес фантом. «Кстати, поздравляю с первыми очками опыта». ты лидер нашей расы, утвердительно произнёс я. Ты человек? К сожалению, нет. Верхняя часть трябе, там, где, наверное, должна быть голова, калыхнулась из стороны в сторону. Но я тот, кто уже тысячи лет присматривает за вами, и тот, кто дал тебе второй шанс. Больно было, когда кости черепа пробили твой мозг. Я застыл с открытым ртом. Ты бог? Не люблю это слово. Я есть сущность всего на земле, биоэнергетическое поле планеты, её душа, её хранитель всей её информации. Но да, в твоём понимании я бог. Я протяжно выдохнул и постарался взять тебя в руки. Показалось, что я слышу тихий смех. И что же Богу от меня нужно? Зачем давать мне вторую жизнь? Ты что, не рад, что ли? Могу хоть сейчас её отнять. Нет, что вы? Рад, конечно, рад. поспешно пролепетал я. «То-то же!» — усмехнулся он. «А причина есть. Тебе просто повезло. Ты попал под очередной срез. Потому и не умер». «Этот господин явно любит, когда у него все спрашивают да уточняют. Что еще за срез?» «Держи свои мысли при себе, Ваня». «Черт, опять спалился. Вот же телепат хр...» «А нет-нет, славный господи. Все знает, все расскажет». «Молодец». Серьёзно произнёс Бог. Быстро учишься. В награду приоткрою для тебя завесу тайны. Тебе повезло умереть именно тогда, когда я набирал новых героев. Теперь твоя жизнь принадлежит мне. Хочешь сохранить её? Делай то, что я тебе говорю. А именно, мелькнуло у меня в голове. А именно, сражайся с врагами и защищай землю. Ответил на незаданный вслух вопрос Господь. Понятнее не стало. Эх. Он тяжело выдохнул и покачал головой. Ладно, объясню один раз. Повторять не буду. Земле нужны герои. Мы проигрываем в игре. Если так продолжится и дальше, катастрофы и войны поглотят мир, а наша планета истощится и исчезнет. Так, постойте. Из простого ММОРПГ мы перепрыгнули в фантастическое? Теперь нужно решать проблемы планетарного уровня? А космические корабли и бластеры прилагаются? "Не юрничай, отдёрнул меня бог. В игре уже тысячи лет, десятки миров сошлись в битве, и наш мир лишь один из многих. Если проиграем окончательно, то лишимся его. Судьба земли зависит от какой-то игры?" нахмурился я. "Это не просто игра. Это война. Ты сам всё сейчас поймёшь". Мир вокруг вновь закрутился, унося меня в жерло межпространственного водоворота. И помни, сквозь мерцание портала услышал я: у тебя всего лишь 3 дополнительные жизни. Потратишь их впустую и умрёшь навсегда.